Глава 14. Этайн мечтала о том, чтобы оказаться в одной команде с Тео и быть может с Дахут. В случае опасности на Сфорцу точно можно было положиться, да и вообще присутствие друга рядом успокаивало. Конечно, и Дахут не стоило сбрасываться со счетов как воина, но Этайн всё чаще думала о подруге не как о сильной чародейке, а как о женщине, которая носит ребёнка. Хотелось знать, что в случае чего с ней будет всё в порядке. А для этого Лис хотелось быть рядом, защитить. Но злая судьба и не менее злой Лайнель Тамани распорядились иначе. Дечи Арсине, Якориччи, Этенлис перечислял профессор, стоя посреди двора и сверяясь с собственным списком. Рацио Гальярди, и Мэвис Борха. То ли смеяться, то ли плакать. С одной стороны, Этайн была рада компании Дечи, Яка и даже Ори. С другой, то, что в качестве старшекурсников, которые должны за ними приглядывать, выбрали близнецов, чародейка поймала на себе многообещающий взгляд Мэв. Удачи будет, если эти двое не утопят её где-нибудь в болотах по возвращении, сославшись на то, что это несчастный случай. Через четыре дня команды отправлялись в сторону мёртвых земель дабы не мешать друг другу, час, когда надо было выдвигаться у всех был разный. Кто-то выходил ещё до рассвета, кто-то после завтрака. Шестёрка неудачников, как быстро их Хмар, отправлялась после обеда. Было бы отлично, если бы вы потерялись где-то по дороге. Усмехнулась Мэф, поправляя на себе лямки дорожной сумки. Мы с Маром вернулись бы из Келпи налегке. Близняшка буквально бредила Келпи. Почему-то именно её борха хотела добыть больше всего, как будто за это ей поставят и высший балл. Хотя на вкус и тайн была куча и других зверей, побезобиднее, которых можно было доставить в академию, не лишившись по дороге конечностей. Смотри, как бы мы тебя в итоге не превратили в какую-нибудь мерзость и не притащили вместо трофея. осклабился Яку. Язык у тебя больно длинный, сладко улыбнулась Мэф. Не хочешь поработать им? В другом месте. О, прости, не хочу лишать твоего брата последнего удовольствия. Они чуть не передрались ещё даже не спустившись с главной лестницы. Поход обещал быть незабываемым. До болот было около 3 дней ходу, но из-за того, что вышли они в полдень, путь должен был затянуться. Поначалу Мар, который по праву старшего взял на себя обязанности главного, предложил идти всю ночь, утром поспать пару часов и отправиться дальше. Но ожидаемо взбунтовался Яко. Его поддержал Дечи. Нам понадобятся все силы, чтобы поймать кого-нибудь на болотах. Нет смысла растрачивать их лишь на то, чтобы сократить дорогу, резонно предложил Арсине. Его поддержала и Тайн. Ори просто согласно кивнул, очевидно не желая вступать в открытое противостояние с близнецами. Осыпав всю компанию первокурсников проклятиями и угрозами из серии Вот мы пойдём дальше, а вы выживайте как хотите. Борха в итоге сдались. Первый привал прошёл в напряжённом молчании, сквозь которое слышались потрескивание костра и задорное чавканье Яко. Аппетит толстокожего анимага вообще, кажется, ничто не могло испортить. «Дозорного меняем каждые три часа, провозгласил Мар перед тем, как все собрались спать. А таин ты первая, потом Дечи, потом малыш Ори, потом Ричи. Лисс даже не особо расстроилась. Лучше уж так, чем просыпаться в середине ночи, чтобы отстоять свои три часа, уставившись в темноту и опять пойти спать. Дечи и Ори повезло меньше. Чародейка, поплотнее запахнув плащ, села возле догорающего костра, пока остальные устраивались вокруг поближе к огню. Ночи уже были достаточно холодными, они ещё недалеко отошли от гор, чтобы поутру не проснуться под ледяной корочкой, надо было поддерживать огонь. Лис покосилась на небольшую горку хвороста. Часа через два придётся идти за новым. Первым отключился, как и следовало ожидать, Яко. Не прошло и получаса, как Анимак уже валялся пузом кверху и похрапывал. Близнецы ещё некоторое время переговаривались с шёпотом, но вскоре тоже стихли. Ори, как лёг в одной позе, так больше и не пошевелился. По дичи тоже было сложно понять, спит он или просто лежит, прикрыв глаза, как кот. Как и тайный предполагала, хворост вскоре подошёл к концу. Закинув остатки в костёр, девушка поднялась. Вряд ли кто-то в таких местах на них нападёт, а вот угроза окоченеть к утру была вполне реальна. И ничуть не переживая по поводу брошенного поста, лис отправилась на поиски свежего топлива для костра. Ночной лес был полон звуков. Чуть скрипели на ветру и шемели листвой деревья, где-то недалеко заливалась ночная пташка. Ухала сова. Если хорошенько вслушаться, можно было услышать журчащий невдалеке о ручей, спускавшийся с гор. Этайн со своим верным спутником, магическим светлячком над головой, старалась мягко ступать по лесному покрову и не хрустеть по напрасным ветками. Лис вздрогнула, когда в спину ей ударил поток воздуха. Прижимая собранный хворост к груди, девушка вскинула голову, чтобы увидеть, как склоняются могучие деревья, а над лесом проносится огромная тень которая на какое-то мгновение закрыла звёздное небо. Дракон! Но они не водятся в мёртвых землях, что ему тут делать? Кажется, огромный ящер полетел в сторону озера, куда впадал ручей. Этайн колебалась недолго. Глубоко вздохнув, прекрасно понимая, что скорее всего получит за такую отлучку вполне заслуженный втык от Мара, черодейка двинулась сквозь лес к воде. В правильности своего выбора итайн уверилась уже подходя к озеру, которое просматривалось сквозь деревья. Дракон, теперь было видно, что чешуя у него была жемчужной, королевского цвета, устроился у воды. Он неловко топтался у самой кромки, так и эдак склоняя свою морду над гладью озера. Жалобный всхлип, который мало вязался с образом огромного, величественного существа, заставил Лис вздрогнуть. Так плачут дети, Никак не драконы. Если присмотреться, белый ящер никак не тянул на размеры взрослой особи. Этайн отринула все свои страхи и смело шагнула из-под защитной тени деревьев. Если дракону нужна помощь, то она точно не будет стоять в стороне. Лис подходила к ящеру аккуратно, едва ли не на цыпочках. Оно ну повернётся неудачно. Окажется, кажется, Этайн со своим желанием помочь на середине озера. Эй, Чародейка подала голос, когда была в нескольких шагах от магического существа. Дракон её, кажется, не услышал, пытаясь лапой что-то снять с морды. "Эй!" крикнула этон громче. "Нужна помощь!" Чешуйчатый повернулся резко, тут же напрягаясь всем телом. Чародейка поспешила отступить, но почти сразу забыла о своём намерении. Правый глаз существа пересекала ужасная кровоточащая рана. Но самый кошмар был в том, что практически из глазницы дракона торчала огромная щепа. С руку Этайн толщиной, но слишком маленькая, чтобы её можно было вынуть драконьей лапой. Тихо, тихо, девушка вскинула руки, не в силах оторвать взгляд от раны. Повреждённый глаз уже подёргивался бельмом. Смотри, у меня ничего нет, Этайн продемонстрировала пустые руки. Если это и правда случайно залетевший сюда ящер с драконьих гор, то был небольшой шанс договориться с животным. Если же дракон был разумным, думать об этом даже не хотелось. Видя, что нападать на неё никто не собирается, также с приподнятыми руками, девушка аккуратно поклонилась. Древние существа любили, когда к ним проявляли уважение. Это студентам в голову вбили очень хорошо. Дракон долго не шевелился. Прошли бесконечные мгновения ожидания, прежде чем и тайну слышала ещё один всхлип. Девушка распрямилась, видя, как ящер снова неловко поднимая лапу тянется к морде. Не трогай, Лиз на перерез лапе, сомневаясь, что дракон её поймёт, но он к её удивлению замер, опустив лапу. Я маг, пояснила Эйтен, протягивая руки. Позволь мне тебе помочь. Чародейка почувствовала под пальцами тёплую чешую. Огромная морда ткнулась в её бок. Насколько же ему было больно, что он решил ей довериться. Хороший, тихонечко проговорила Лис, одной рукой поглаживая серебряную чешую, другой ощупывая рану. Гнойница та ещё не начала, но только все отец знает, что ещё дракон мог занести туда вместе с щепой. Прежде всего, этаин заставила кровь остановиться, но этого было мало. Рану надо было промыть. Ты ведь меня понимаешь, да? Лис заглянула в голубые как лёд глаза. Хороший, конечно, понимаешь. Надо промыть рану, умыться. Сможешь окунуть морду в озеро? Дракон с неудовольствием мотнул мордой. Ну, не капризничай, а потом мы достанем из тебя эту дрянь. Так, уговаривая дракона быть хорошим мальчиком, хотя и Эйтайн совсем не была уверена в том, что это мальчик. Чародейка заставила дракона окунуть морду в воду. Ящер почти сразу вынырнул, громко отфыркиваясь. Выглядел он очень недовольным. Успокаивающе приговаривая, Тайн, приложив ладонь к ране, наложила обезболивающее заклятие, как смогла. Наверняка на эту животину обычного заклинания, что использовали для целительства людей, было мало, поэтому лис просто влила побольше магической энергии. Судя по тому, что дракон расслабился, это подействовало, но надолго ли? "Клади морду", мягко указала лис на землю. Дракон, кажется, совсем успокоенный, послушался. С тяжёлым вздохом, натянув перчатки на дрожащие руки, Этайн попробовала потянуть щепу. Та поддалась едва ли на пару сантиметров. Чародейка попробовала снова, прикладывая всё больше и больше усилий, даже пришлось опереться сапогом в драконью морду, но как только дело пошло, ящер мотнул головой. Илис, не удержав равновесия, плюхнулась на задницу. "Больно", Этайн приподнялась, глядя на дракона. Тот издал жалобный звук, похожий на мычание огромной коровы. Ага, огромной летающей коровы. Что же с тобой делать? Лиса аккуратно поднялась на ноги, по бедру тяжело ударила коса. Перед самым походом кузнец Рахель внёс ещё одно улучшение. Теперь лезвие тоже убиралось. И в полностью сложенном виде особенное оружие выглядело как не очень изящная дубинка или как короткий черенок от лопаты. И отлично помещалась на поясе. Этен сняла косу, поудобнее перехватила, поднимая взгляд на дракона. Знаю, звучит не очень, но выбора у нас, кажется, нет. В тишине щёлкнуло выдвинувшееся остро заточенное лезвие. Провозились они долго, и это было мучительно, как для дракона, чувствительность которого не была заглушена заклинанием полностью, так и для Этен которая ужасно боялась навредить священному существу, но при этом должна была вытащить щепу из глаза. К концу неприятной процедуры в драконьей крови было всё. Белоснежная морда, коса, этайн, земля под ними. Ящер, если бы мог, то непременно бы сожрал свою спасительницу, но был измучен болью. Ну всё. Лис откинула деревяшку, которую вытащила из глаза дракона, в воду. Оказалось, не в два раза длиннее, чем представляла себе чародейка. Чудо, что внутри ничего не задело. Сейчас промоем, и я постараюсь заживить, насколько смогу. Дракон испуганно поднял морду к Этайн. Видна, опять в воду ему совсем не хотелось. Надо, чародейка была непреклонна. Новое погружение и Лис снова оказалась рядом с мордой. Чародейке пришлось влить в раны дракона едва ли не всю магическую энергию, которая у неё была но затянуть рану хотя бы до рубца не удалось. Прости, но это всё, что я могу. Этэйн погладила тёплую, измученную морду. Я мак огня, понимаешь? Мне неоткуда брать энергию. Конечно, дракон не понимал. Лис вздохнула. Вот был бы здесь Тео, он бы потянул силы из озера, и дракон стал бы как новенький. Морда ткнулась куда-то в бок Этэйн. Девушка рассеянно погладила белую чешую. Но, кажется, ласка не то, что хотел дракон. Морда потыкала в бок ещё настойчивее. «Что? Что? Что такое? Лис отступила и растерянно огляделась. Морда указала на косу, которая в крови валялась на земле. Этен ещё не успела её обмыть. Тебе мало было, что ли? Доберу да её, беру. Дракон немного отполз назад. Потом ещё чуть-чуть. Этен, нахмурившись, смотрела за этими странными телодвижениями. Вверх. Чародейка не сразу поняла, что это голос в её голове, совершенно чужой голос, мужской, молодой. От осознания у неё едва ноги не подкосились. С ней разговаривает дракон. Косу вверх. Лис коснулась руны, заставляя древко удлиниться, и дрожащей рукой подняла косу высоко над головой. Если с ней разговаривает дракон, то это не просто тупая ящерица. Это кто-то из императорской семьи. Судя по возрасту, кто-то из принцев. Это что же? Она сейчас ковырялась в глазу кого-то из наследников, но скоро думать об этом стало недосуг. Дракон сделал ещё шаг назад, льдистые глаза его засветились голубоватым сиянием, прямо как сердце в подземельях. Ящер открыл пасть, и оттуда вырвался поток голубого огня. Лис едва успела закрыться магическим щитом, и хотя огонь шёл покасательно, предназначался её косе. Жар всё равно был такой мощи, что она едва была способна устоять на ногах и не устояла. Этайн упала на колени, дрожа от потока обрушившейся на неё энергии, но косу не выпустила. Она забирала всё, что могла забрать, весь потенциал огненной силы, первородной и величественной, как сами драконы, и магии, которую они принесли в этот мир. Наполнилась ею, кажется, по самую макушку. Руку жгло сквозь перчатку до самой кости. Но она выстояла. Лишь когда огненный поток стих, Лис рискнула опустить руку, выдохнуть. Странно, но перчатка выдержала. Как выдержала и сталь, и древко, которое, правда, теперь было частично чёрным, зато лезвие косы немного отливало голубым. Опираясь на оружие, Тайн тяжело, чуть пошатываясь, встала. Эта сила ей была дана не просто так. Пара тяжёлых шагов, и вот уже чешуйчатая морда сама оказывается под её ладонью. Вздох, и лечебная магия потекла сквозь неё к дракону. Страшная рана затягивалась, оставляя тонкий рубец. Что же, быть может, получится даже сохранить принцу зрение? Когда всё было окончено, Этен отступила. Дракон поднялся на свои мощные лапы, они замерли друг напротив друга. Чародейка, оглушённая влитой в неё силой, долго смотрела в светлые-светлые глаза напротив. Потом низко поклонилась, продолжая опираться на косу. Дракон также медленно опустил морду, с поистине королевской грацией, а после отступил, взмахнул крыльями и уже очень скоро скрылся в предгорьях. Добраться обратно до привала оказалось не таким уж и лёгким делом, это им было тяжело не только морально, от того, что лечила принца и быть может, одна из немногих в империи видела наследника, да ещё и в облике дракона. Но и физически, будто тренировалась часов 5 кряду. У костра её уже ждали. Дечи сидел спиной к ней, но Лис сразу узнала очертания долговязой фигуры своего учителя. Сколько времени прошло? Долго ждёшь, тихо спросила Эйтайн, присаживаясь на дрожащих ногах рядом. Весь путь от озера она использовала в качестве посоха. Не очень беспокоиться ещё не начал. Дечи осмотрел пустые руки девушки. Ложись, схожу за хворостом. Интересно, что о ней подумал Арсини? Ходила за хворостом, но так и не дошла. Заплутала в трёх соснах. Устроила себе полуночное купание в озере, отлучившись с поста. Но фигура копейщика уже растворялась в темноте леса, а догонять и мучить дечи вопросами совсем не хотелось. Подложив под голову свой мешок и таин поплотнее запахнулась в тёплый плащ и практически сразу провалилась в черноту сна.